Часть третья. Глубокий холод. Глава тридцать пятая. Снег лежал в Тьер-Муэрто почти месяц. Он выпал рано, да так и остался. Охранники говорили, что жители Куэнки много лет не помнят такой суровой зимы. Ясные морозные дни перемежались с затяжными снегопадами, ветер постоянно дул с северо-востока. Иногда по ночам... Маленькие олени, почуяв запах пищи, спускались с гор и стояли недалеко от лагеря. Если они подходили слишком близко, караульные с вышек стреляли, и тогда охрана на ужин баловалась олениной. К началу декабря сквозь сугробы между лагерем и каменоломней была протоптана широкая тропа. Каждое утро рабочий отряд тащился в горы, где снежную белизну пейзажа нарушали только тонкие голые ветви горных дубов. Берни был одиноко. Он тосковал по Винсенте, и теперь с ним не разговаривал ни один из коммунистов. Вечерами он молча лежал на своих нарах. Даже в руководстве всегда находился кто-нибудь, с кем можно было поболтать. Он вспомнил Гарри Брета. Винсент иногда напоминал ему Гарри, добродушного и принципиального, пусть и безнадежного приверженца взглядов человека из среднего класса. Заключённые тяжело переносили холода. Все были простужены и кашляли, несколько человек уже умерли, число безымянных могил на кладбище росло. Берни беспокоила старая рана на плече. К середине дня махать киркой в каменоломне становилось мучительно больно. Рана на бедре, которая залечилась быстро и до сих пор его не беспокоила, тоже стала напоминать о себе. Перебраться в другой барак, на чем настаивала Стабло, ему не удалось. Он подал прошение пару недель назад, но ничего не изменилось. Однажды вечером, когда он вернулся с работы, ему передали, что его хочет видеть Аранда. Берни стоял перед комендантом в его теплом жилище. Аранда сидел в кожаном кресле, стек был прислонен к боковине. Удивительно, но комендант улыбнулся и предложил Берни сесть, затем взял со стола папку и начал ее просматривать. «Я получил заключение доктора Лоренцо», — игриво проговорил Орандо. «Он написал, что ты асоциальный психопат. По его мнению, все образованные леваки страдают одинаковой формой врожденного антисоциального помешательства». «Да, команданте». «Сам я считаю, что это все чушь собачья. На войне твоя сторона боролась за свои интересы, а мы за свои». «Теперь мы владеем Испанией по праву победителей». Он приподнял брови. «Что скажешь?» «Я согласен с вами, команданте». «Хорошо, тут мы не расходимся». аранда взял сигарету из серебряного портсигара и зажег ее. «Хочешь?» Берни замялся. Комендант махнул коробочкой в его сторону. «Давай, бери, я приказываю». Берни вытащил сигарету, аранда поднес к ее кончику золотую зажигалку, и откинулся на спинку кресла. Кожаная обивка скрипнула. «Ну что там с твоим желанием поменять барак? С тех пор, как в прошлом месяце умер мой друг, мне тяжело там находиться». «Я слышал, ты разошелся со своими друзьями-коммунистами, в особенности со Стабло Кабо. Он сильный человек. Я в некотором смысле им восхищаюсь». Комендант улыбнулся. «Не делай такое удивленное лицо, Пайпер! У меня есть уши среди заключенных!» Берни молчал. Он знал, что в большинстве бараков есть стукачи. В своем они подозревали маленького баска, католика, который посещал все службы. Две недели назад он умер от воспаления легких. «Это нелегко — сидеть в лагере, да еще и рассориться с другими заключенными!» «Друзья, коммунисты, бросили тебя. Почему бы не отомстить им?» Аранда изогнул брови. «У тебя будет сколько угодно сигарет и другие поблажки. Я больше не стану посылать тебя в каменоломни. Там наверху, наверное, холодно. По утрам я теперь леденею, как только выйду во двор. Если бы ты стал одним из моих людей среди заключенных... Я не прошу о многом». Просто шепни мне иногда о том, о сём. Не нарушает ли кто правил? Такого рода вещи. Когда имеешь друзей во вражеском лагере, жизнь становится проще. Берни закусил губу. Он догадывался, если откажется, у него будут проблемы, а потому ответил тихо и как можно более уважительным тоном. — Ничего не получится, команданты. «Эстабло и без того считает меня изменником. Он следит за мной». Арандаб думал его слова. «Да, я это вижу. Но, может быть, твоя ссора с коммунистами станет хорошим поводом поискать других друзей? Так ты сможешь добывать информацию». Берни замелся. «Команданты, вы говорили о борьбе между нашими сторонами». — Ты хочешь сказать, что не можешь изменить своим? — довершил его мысль Аранда. Он по-прежнему улыбался, но глаза прищурил. Берни молчал. — Я предполагал, что ты так скажешь, Пайпер. Вы со своей идеологией сами себе вредите. Он покачал головой. — Ладно, можешь идти, у меня больше нет времени. Берни встал. Он удивился, что так легко вывернулся. Но иногда Аранда выжидал и наносил удар позже. Сигарета догорела. Берни наклонился, чтобы затушить ее в пепельнице, ожидая, что комендант сейчас схватит свой стек и ударит его по лицу. Однако тот не шелохнулся. Он сидел и цинично улыбался, наслаждаясь страхом полностью зависимого от него человека. Потом вскинул руку в фашистском приветствии. «Ариба Испания! Риев Испания!» Берни вышел из комнаты и притворил дверь. «Ноги у него» тряслись стало заболел частока мучила его хуже чем прежде, но теперь к ней добавились еще и желудочные боли Понос не прекращался у него много дней он страшно исхудал буквально таял на глазах кожа до кости и передвигаться ему приходилось опираясь на палку однако чем слабее становилось его тело тем жестче и авторитарнее становился он сам Пабло занял нары Винсенте, но ему было строго-настрого запрещено общаться с Берни. Когда тот вернулся после беседы с Арандой и плюхнулся на свою постель, Пабло отвернулся. Кастабло разговаривал с другими коммунистами в глубине барака, но тут явился из едва разгоняемого сальными свечами полумрака, стуча палкой по деревянному полу. Он остановился в ногах у Берни. «Чего хотел от тебя, Аранда?» просипела Эстабло. Берни взглянул на его пожелтевшее чесоточное лицо. «Мы говорили о моей просьбе сменить барак». Он сказал «нет». «Он мягко обходится с тобой». Эстабло посмотрел на него с подозрением. «Как со всеми стукачами». Вожак коммунистов намеренно говорил громко и добился своего. Несколько человек обернулись и посмотрели в их сторону. «Он просил меня стучать, Эстабло». Берни тоже повысил голос. «Сказал, что переведет, если я соглашусь. Ты догадывался, что он может это сделать, когда изолировал меня?» Я ответил ему, что коммунисты этим не занимаются. «Ты не коммунист!» — взвизгнула Стабло. «Постерегись, Пайпер! Мы следим за тобой!» И он захромал к своим нарам. На следующий день Берни работал с группой заключенных на расчистке того места, где была пещера. Огромный заряд динамита, взорванный внутри, полностью ее разрушил. Осталась только гигантская груда колотого камня. Узникам велели рассортировать его по размерам, раскалывая слишком крупные глыбы. Вечером должен был приехать грузовик и забрать камень для монумента Франка. Слухи о нем не утихали. Пабло работал рядом с Берни. Вдруг он отложил кирку и поднял что-то с земли. «Эй, посмотри-ка!» — воскликнул он. Берни обернулся, удивляясь, что подвигло Пабло нарушить запрет на общение. Бросив взгляд на ближайшего надзирателя, чтобы проверить, не засекут ли его, Берни нагнулся к тому месту, где стоял Пабло, с плоским камнем в потрескавшихся руках. На его темно-красной поверхности... Была изображена черная голова мамонта, а двое тонких, как палки человечков, держали в руках нацеленные на зверя копья. «Видишь», — прошептал Пабло, — «что-то все-таки сохранилось». Берни легонько провел пальцем по поверхности. На ощупь это был обыкновенный камень. Краска прочно пристала к нему тысячи лет назад. «Красота», — прошептал он. Пабло кивнул и сунул камень в карман. «Я спрячу его» и когда-нибудь покажу людям, что здесь уничтожили. — Будь осторожен, — шепнул Берни. — Начальство разозлится, если узнает. Жизнь в заточении становилась терпимой благодаря вот таким маленьким победам над тюремщиками. Но они могли дорого обойтись узникам. Берни это знал. Зимой, по крайней мере, рабочие дни в каменоломне были короткими. Свисток раздавался в половине пятого, когда начинало темнеть. Стоял еще один холодный ясный день. Огромное красное солнце, не дававшее тепла, уходило за горизонт, подкрашивая розовым отдаленные горы. Груда каменных глыб была почти разобрана, в склоне холма остался провал с зубчатыми краями. Грузовик, присланный за камнем, покатил вниз. Заключенные сдали инструмент и устало поплелись обратно в лагерь. Сегодня Куэнки было не видно из-за плотного тумана. В последнее время почти каждое утро они могли созерцать город. «Может, конвоиры останавливают колонну на отдых именно в этом месте намеренно, чтобы помучить узников, дав им краем глаза увидеть место, где течет вольная жизнь?» — размышлял Гарри. Иногда он думал о висячих домах, прилепившихся к краю обрыва. Каково-то, жить в одном из них, видя из окна ущелье. Не кружится ли голова от такого зрелища? Говорить ему было почти не с кем, а потому в последнее время Берни все глубже погружался в фантазии. Его сторонились даже и не коммунисты. «Наверное, старый ящер убедил их, что я стукач», — думал Берни. Во дворе заключенные устало выстроились на перекличку, солнце почти ушло за горизонт, Оно бросало последние красноватые лучи на лагерный плац, бараки и караульные вышки. Арандов зашел на помост и начал выкрикивать имена. Когда половину заключенных пересчитали, в ряду перед Берни что-то вдруг ударилось о землю. Он увидел, что Пабло хлопнул себя рукой по штанам и посмотрел вниз. Камень протер изношенную ткань и вывалился. Один из охранников быстро подошел к Пабло. Аранда сурово взирал на происходящее с помоста. «В чем дело?» Надзиратель поднял камень земли, посмотрел на него, покосился на заключенного и зашагал к помосту. Они с Арандой склонили голову над находкой. Пабло следил за ними. Лицо у него побелело. По кивку Аранды к нему подскочил охранник. Вместе с другим они вытащили беднягу из ряда, скрутили ему руки за спиной. Комендант поднял повыше камень и крикнул. «Среди нас завелся коллекционер! Этот человек нашел фрагмент святотатственной картинки из каменоломни и принес с собой». «Кто-нибудь еще притащил, милый сувенирчик?» Он окинул взглядом притихшие ряды узников. «Нет? Что ж, вас всех сегодня обыщут. Бараки тоже». Аранда скорбно покачал головой. «Почему вы никак не научитесь делать то, что вам велят? Я преподам вам урок на примере этого человека. Ночь он проведет в одиночной камере, а завтра вы все снова его увидите». Охранники уволокли Пабло. «Это означает крест», — пробормотал кто-то. арандо возобновил перекличку, выкрикивая имена своим чистым резким голосом. Вечером в бараке после обыска Эстабло подошел к постели Берни. По обе стороны от него встали еще четверо коммунистов. Их вожак сел на пустые нары Пабло и сцепил руки поверх своей палки. Под сухой кожей костистых рук проступали пульсирующие жилы. — Мне сказали, ты сегодня на карьере говорил с Пабло. — Ты донес охранникам, что он притащил с собой этот камень? а парень Берни сел, посмотрел из табло в глаза. Ты знаешь, что я этого не делал. Все видели, камень выпал у него из кармана. — О чем ты с ним говорил? Ему запрещено с тобой общаться. Он нашел этот камень и показал его мне. Я сказал, чтобы он был осторожен. Спроси его сам. — Я думаю, ты на него донес. — Камень выпал из кармана, — вмешался старый трамвайщик Мигель. — Брось, компадры, мы все видели. Эстабло враждебно взглянул на Мигеля. — Видишь, люди начинают понимать, каков ты есть сукин сын, — рассмеялся Берни. — Хочешь нажиться на беде Пабло? — Оставь его, Эстабло, — сказал Мигель, развернулся и ушел. Остальные трое неохотно последовали за ним. — Твоё тело иссыхает, и сквозь него становится видно сердце, — улыбнулся Берни чешуйчатому. Эстабло с трудом поднялся на ноги, опираясь на палку. «Я покончу с тобой, каброн!» — прошепел он. «Если раньше не помрешь!» — бросил ему вслед Берни. На следующее утро, после переклички, заключенным приказали оставаться на местах. Берни заметил, что Августин вернулся на службу. Вид у него был отрешенный. После Севильи в нем произошла перемена. Он на мгновение встретился взглядом с Берни и отвел глаза. Казалось, охранник присматривается к нему. Берни снова подумал, уж не приглянулась ли тому его задница, и не потому ли он вступился за него в то утро на горе. «Лучшие времена», — так сказал Августин. Берни едва не рассмеялся во все горло. Двое охранников приволокли Пабло из барака с одиночными камерами к кресту, который стоял позади столовой. Берни увидел, как Августин вздохнул, будто от усталости. Пабло стоял рядом с крестом, от дыхания караульных в воздухе клубился пар, а прошагал к ним, похлопывая себя стеком по бедру. Отец Хайме и отец Эдуарда были с ним, кутались в свои тяжелые черные накидки. Они стояли рядом с Рандой на помосте во время переклички. Первый холодный и мрачный, второй с поникшей головой. Все трое остановились перед Пабло. Аранда повернулся и обратился к заключенным. — Ваш товарищ, Пабло Хименес, проведет день на кресте, в наказание. Он тайно пронес в лагерь то, что проносить не следовало. Однако сперва посмотрите вот на что. Комендант достал из кармана раскрашенный камень и положил его на землю. Отец Хайма вышел вперед, вынул из-под накидки небольшой молоток, наклонился и ударил по фрагменту росписи. Осколки разлетелись в стороны. Отец Хайма кивнул отцу Эдуарда, и тот их собрал. Старший священник спрятал молоток в карман и с удовлетворенным выражением на мрачном лице посмотрел на заключенных. «Вот так воинствующая церковь боролась с язычеством с самых ранних дней!» — провозгласил он. — Ударами молота! Запомните это, если что-нибудь еще может удержаться в ваших тупых атеистических башках. Он удалился. Отец Эдуарда потопал следом за ним с обломками камня в руках. Охранники веревками привязали руки Пабло к перекладине креста, таким образом, чтобы земли касались только носки его ботинок, и отошли. Пабло на секунду обвис, затем приподнялся на носочках. Пытка на кресте основывалась на том, что человек не мог дышать, когда его руки растянуты в стороны над головой, если не приподнимется. Спустя несколько часов в таком положении каждое движение превращалось в страдание. Но только так удавалось вдохнуть, мучительно двигаясь на кончиках пальцев вверх-вниз, вверх-вниз. Ранда проверил, как привязали Пабло, и удовлетворенно кивнул. Потом мрачно улыбнулся заключенным. Крикнул «Разойдись!» и промаршировал обратно в свой барак. Охранники собрали всех в рабочие отряды. Августин сопровождал группу, в которой был Берни, и когда они проходили сквозь ворота, подступил к нему. — Я хочу поговорить с тобой, — шепнул он. — Это важно. Выходи из барака после ужина, как будто идешь отлить. Я буду ждать тебя позади. — Чего тебе надо? — жарко шепнул Берни. Судя по встревоженному выражению лица охранника, он не трахнуть его хотел. — Позже мне нужно кое-что тебе сказать. Августин отошел. Ближе к вечеру повалил густой снег, и надзиратели рано дали сигнал к окончанию работы. По пути в лагерь Августин оставался в другом конце колонны, избегая смотреть на Берни. Пабло все еще был привязан к кресту. Снег кружился у его головы. «Мерда!» — выругался шедший рядом с Берни мужчина. «Он все еще висит!» Пабло был бледен и неподвижен. На мгновение Берни подумал, что он мертв. Однако бедняга приподнялся, упершись носками в землю, сделал глубокий вдох и с громким стоном выпустил воздух. Охранники затворили ворота и ушли, оставив заключенных разбредаться по баракам. Берни и еще несколько человек направились к Пабло. «Воды!» — прохрипел тот. «Воды, прошу!» Заключенные стали подбирать с земли снег и подносить его к губам. Процесс шел медленно. Потом открылась дверь в барак Аранды. Густой снегопад растекло желтым лучом света. Узники напряглись ожидаю что комендант выйдет и прикажет им разойтись. Однако появился отец Эдуардо. Он увидел толпу вокруг креста, немного помялся и подошел. Люди расступились, давая ему дорогу. «Я думал, это римляне распинали на крестах невинных», — громко произнес кто-то. Отец Эдуардо замер на секунду, затем двинулся дальше и поднял голову к Пабло. «Я поговорил с комендантом», — сказал он, — «тебя скоро снимут». Единственным ответом Пабло был ракочущий вдох с мучительным подъемом на цыпочки. Священник закусил губу и отвернулся. берне заступил ему дорогу. Отец Эдуарда взглянул на него, моргая, его очки были припорошены тающими снежинками. — Это вы называете... — Кура? — Когда христиане повторяют крестные страдания Христа. Отец Эдуарда обогнул его и, опустив голову, медленно побрел прочь. Пока он с трудом пробивался сквозь кружащий снег, кто-то крикнул ему вслед «Сукин сын!». Берни подскочил от внезапного хлопка по спине. Обернулся и увидел Мигеля. «Молодец, Бернардо», — сказал тот. «Думаю, ты пристыдил этого ублюдка». Однако, глядя в спину удалявшегося священника, Берни и сам устыдился. Он никогда не посмел бы так оскорбить отца Хайма, и никто из них не посмел бы. Для нападков он выбрал слабейшего из двоих, которого легко было обидеть. И в чем тут доблесть? После ужина Берни вышел из барака, сказав, что ему приперло, а ведро уже полное. Заключенным это дозволялось, пока не погасили огни. Августин заставил его переживать, нужно было выяснить, чего он хочет. Пабло лежал на соседних нарах, накрытый одеялами которые отдали ему другие заключенные, чтобы согреть. Плечи у бедняги жутко болели. Берни добавил к общей куче свое одеяло. Лицо у Пабло было белое. «Он молодой и сильный. Если повезет, выживет», — шепнул Мигель. Очевидно, старик решил пренебречь указаниями Эстабло и больше не собирался третировать Берни. Вероятно, его примеру последуют и остальные. Снег идти стал Берни обошел освещенный луной барак и вступил в его длинную тень. В темноте он увидел красный огонек сигареты и подошел к Августину. Охранник затоптал окурок. — Чего тебе надо? — прямо спросил Берни. — Что ты все косишься на меня? Августин посмотрел ему в глаза. — У меня есть брат в Мадриде. Он был охранником, помнишь его? Высокий и худой, как я, Луис. — Он ушел несколько месяцев назад, — нахмурился Берни. — При тут он? Он поехал в Мадрид искать работу, в Севилье ее нет. Там познакомился с английским журналистом, который знает одну твою приятельницу. Августин помолчал, глядя на Берни, потом сказал, «Они планируют твой побег». «Что?» Берни уставился на него. «Какая еще приятельница?» «Англичанка, сеньора Форсайт». Берни покачал головой. «Кто? Я не знаю никакой сеньоры Форсайт». «Учился в школе с одним Форсайтом, но мы не ладили». «Тише, сеньор, ради бога!» — вскинул руку Августин. «Эта женщина вышла замуж за человека из вашей школы. Вы были знакомы с ней в Мадриде во время войны. Тогда ее звали Барбара Клэр». Берни разинул рот. «Барбара до сих пор в Испании? Она жена Сэнди Форсайта? Си. Он бизнесмен, ведет дела в Мадриде. Он ничего не знает, она ему не говорит». Она нам платит. Сеньор, мой контракт на исходе. Я не хочу подписывать новый. Я ненавижу это место. Холод и глухомань. Боже. Берни уставился на Августина. Давно вы это планируете? Много недель. Это было непросто. Сеньор, я наблюдал за вами с момента возвращения. Вам нужно быть осторожным. Вы нажили себе врагов. Зима — тяжелое время в лагере. Все мерзнут и сидят в заперти. В голову лезет всякое. Берни правил рукой по клочковатой бороде. «Барбара, о боже, Барбара!» У него вдруг закружилась голова, он прислонился к стене барака. «Барбара!» — мягко повторил он, глаза его увлажнились. Потом он набрал в грудь воздуха и шагнул ко в тот слегка попятился. «Это правда? Это сущая правда?» «Да!» Она вышла за Форсайта. Он рассмеялся, не в силах в это поверить. Он знает о побеге? Нет, только она. Как все будет? Спросил Берни, набрав в грудь побольше воздуха. Какой план? Я вам расскажу. Августин склонился к нему.